Выслушав сундзяна Дзяна, Гай в сильном волнении сказал, «Дорогой друг мой, смогу ли я когда-нибудь отплатить вам за вашу доброту?» «Сейчас не время для разговоров», — отвечал сундзян «Вы лучше подумайте, как бы побыстрее собраться в дорогу. Не мешкайте. Я тоже должен как можно скорее вернуться обратно». Из семи человек не унимался Чао Гай. Три брата Юань получили уже часть добычи и вернулись к себе, в деревню Ши Цэ Цзунь. Остальные трое находятся еще здесь. Я хочу, дорогой друг, чтобы вы познакомились с ними. Сун Цзян прошел вслед за Чао Га Им сад, и тот по очереди представил ему находившихся там людей. «Вот это уюн говорил он, — «это Гун суньшен из Цзжоу». А это лютан из Дун-Лу-Чжоу. Сунцзян почтительно обменялся с каждым из них несколькими словами, после чего повернулся и ушел, еще раз наставляя хозяина. Дорогой друг, будьте осторожны. Постарайтесь выбраться отсюда как можно скорее. Ну, а мне пора. Выйдя из усадьбы, Сунцзян сел на коня и, пришпорив его во весь опор, помчался в город. Вернемся к Чао Гаю и его друзьям. Обращаясь к ним, Чао Гай спросил. — Известно ли вам, что это за человек, с которым вы сейчас познакомились? — А кто он такой? Почему так поспешно уехал? — спросил Уюн. — Вы даже не знаете, — продолжал Чао Гай, — что, не появись здесь этот человек, всем нам пришел бы конец. — Что? неужели все открылось испуганно вскричали трое приятелей своей жизнью мы обязаны этому другу который был здесь сказал чау гай несмотря на грозившую ему смертельную опасность он прискакал сюда предупредить нас байшен схвачен он сидит в цежоу в тюрьме и всех нас выдал из зижоу в уезд юнчен прислан отряд по борьбе с разбойниками, во главе с начальником Хатау. Они привезли приказ императорского советника, начальнику нашего уезда, в котором предлагается немедленно схватить нас. Приезжавший только что друг задержал Хатау в чайной, а сам примчался предупредить нас. Как только он вернется в город, за нами пришлют людей с официальной бумагой об аресте. Надо что-нибудь немедленно предпринять. Если бы этот человек не приехал и не предупредил нас, промолвил уюн все мы попали бы в ловушку. Благородство его неизмеримо. Как его имя? — Он писарь нашего уездного управления, — сказал Чаугай. И все зовут его Справедливым сундзяном я слышал не раз его славное имя продолжал уюн но до сих пор мне не приходилось встречаться с ним хоть живем мы почти рядом не тот ли это сундзян которого бродячие люди называют благодатным дождем почти в один голос спросили гун суньшен и лютан он самый закивал головой чау Мы с ним близкие друзья и названные братья. И хоть вам, господин Уюн, не приходилось встречаться с ним, достаточно того, что он известен по всей стране. Побрататься с таким человеком — большая честь. Положение у нас и в самом деле трудное. Как же уйти от беды? Дорогой друг, — ответил на это Уюн, — стоит ли тут долго размышлять? Из 36 возможных выходов бегство является наилучшим. Да вот и Сун Цзян только что говорил мне то же самое. Он полагает, что надо бежать, сказал Чао Гай. Но куда? Об этом я уже подумал, сказал уюн Сейчас мы уложим свое добро на пять или семь носилок и снесем его к братьям Юань в деревню Ши Цэ Цзунь. Но прежде надо спешно послать туда человека и предупредить братьев о случившемся. «Братья Юань простые рыбаки», — возразил на это Чаугай, — «для всех нас места у них не хватит». «Дорогой друг», — возразил Уюн, до да чего же вы недогадливы? Ведь неподалеку от деревни Шицезунь находится Ляньшаньбо». Самый сильный разбойничий стан, который крепнет и растет. Правительственные войска по борьбе с разбойниками не смеют и носа туда показать. Если нам придется плохо, мы всей компанией можем вступить в этот стан. — Это, пожалуй, лучшее, что можно придумать, — согласился Чаугай. — Боюсь только, что не откажутся принять нас к себе. — Денег у нас достаточно, — сказал Уюн. Мы поднесем им подарки и сможем вступить в их шайку. — Раз так, — сказал Чао Гай, — то медлить больше нельзя. Вы, господин Уюн, вместе с лютаном возьмите с собой нескольких работников и отправляйтесь вперед с поклажей. Когда устроитесь у братьев Юань, выходите нам навстречу. Мы же с господином Гун Останемся пока в поместье, а когда покончим со всеми делами, тоже двинемся в путь. У Юн и Лю Тан уложили захваченные ими подарки на пять или шесть носилок, для переноски которых отрядили нескольких работников. Затем они всей компании уселись за стол, выпили и закусили. После этого У Юн спрятал под одежду свою медную цепь, лю взял меч, и под их охраной носильщики двинулись к деревне Ши Цэ Их набралось больше десяти человек. Чао Гай же с Гун Сунь задержались, чтобы закончить все дела по дому. Некоторые из работников не захотели уходить, и Чао Гай снабдил их деньгами и разным добром, сказав, что они могут идти куда хотят и подыскать себе другое место. Те, кто согласился следовать за ним, принялись спешно укладывать имущество, но об этом мы уже больше говорить не будем. Теперь вернемся к Сунцзяну. Он скакал во весь опор и, примчавшись домой, стремглав бросился в чайную. Там он увидел, что Хэтау стоит у дверей и с нетерпением смотрит на улицу. — Простите, что заставил вас ждать, господин начальник, — заговорил Сун Цзян. — Я немного задержался дома. Родственник из деревни приехал. Пришлось поговорить с ним о разных хозяйственных делах. — Проводите меня, пожалуйста, в управление, господин чиновник, — сказал Хэтау. — Прошу вас, следуйте за мной, — сказал Сун Цзян, и они отправились в уездное управление. Начальник уезда Ши Уже возвратился в канцелярию и только что приступил к делам. держав в руках запечатанный пакет, Сунцзян подошел к его столу, предварительно приказав служащим повесить на двери дощечку с надписью «Вход воспрещен». После этого, обращаясь к начальнику уезда, Сунцзян тихим голосом доложил. Управление областью Цзжоу прислало срочную бумагу, по вопросу о поимке разбойников. С этой целью сюда направлен начальник охраны области господин Хэ который и привез пакет. Приняв пакет, начальник уезда вскрыл его. Прочитав бумагу, он сильно встревожился и обратился к сундзяну Тут содержится приказ императорского советника, о выполнении которого мы должны немедленно сообщить. Необходимо сейчас же послать людей, чтобы выловить эту шайку разбойников. «Если мы пошлем людей днем», — возразил на это Сун Дзян, — «то, боюсь, слухи об этом дойдут и до разбойников. Лучше послать за ними ночью. Главное — задержать старосту Чао Гая, а захватить остальных уже не представит никакого труда». Этот староста Чао Гай из деревни Дун Ци как будто бы порядочный человек, как мог он впутаться в такое дело, удивлялся начальник уезда. Он тотчас же велел вызвать к себе начальника отряда по борьбе с разбойниками и двух военачальников Джутуна и Лейхена, славившихся своими необычайными способностями. Прибыв в уездное управление и получив приказ начальника уезда, они вместе с начальником отряда по борьбе с разбойниками сели на лошадей и вернулись в казарму. Здесь они приказали приготовить к выступлению отряд в сто с лишним человек, стражники вооружились, захватили веревки, а начальники сели на коней. Вместе с отрядом должны были ехать в качестве свидетелей и два начальника охраны, сопровождавшие подарки. После того, как все приготовления были закончены, командиры, окруженные воинами, выехали из города через восточные ворота и быстро направились к деревне ду Когда они прибыли в деревню, наступило уже время первой стражи. Отряд расположился в кумирне Гуань-инь, богине милосердия. «Как раз перед нами, — сказал Джутун, — находится усадьба Чао-гая с двумя воротами, передними и задними. Если мы ударим в одни ворота, то враг непременно ускользнет через другие. Я хорошо знаю Чао-гая, человек он отчаянный, и хотя мне неизвестно, Каковы остальные шестеро, но вряд ли это хорошие и порядочные люди. Ясно, что жизнь им недорога. И если все они ринутся на нас, да еще крестьяне им помогут, мы не сможем справиться с ними. Лучше всего поднять ложную тревогу в одном конце деревни, а напасть на них совсем с другой стороны. Таким образом, мы внесем в их ряды панику, и только тогда сможем захватить их. Мы с военачальником Лейхеном разделим отряд на две части и будем наступать по двум направлениям. Сначала я проберусь потихоньку к задним воротам и устрою там засаду, а вы ожидаете сигнала. Когда услышите свист... Бросайтесь прямо к передним воротам и хватайте каждого, кто попадется. — Правильно, — сказал Лейхен, — только я думаю, лучше, если вы с господином начальником отряда по борьбе с разбойниками будете наступать на передние ворота, а я, с частью отряда, отрежу путь у задних ворот. — Дорогой друг, — возразил Джутун, — вы не знаете, что к этой усадьбе ведут три дороги. Я их знаю, как свои пять пальцев. И поэтому, если я пойду к задним воротам, то и с закрытыми глазами найду их. Вы же не знаете всех входов и выходов, и враг сможет ускользнуть от вас. Дело это не шуточное. Вы правы, Джутун, сказал начальник отряда. Берите с собой половину воинов и ждите. Мне хватит и 30 человек, сказал Джутун и, отобрав 10 лучников и еще 20 воинов, он двинулся с ними вперед, начальник отряда и Лейхен сели на коней. Лейхен так расставил своих конников, стрелков и пехотинцев, что впереди и сзади его была охрана. Перед конниками шли пехотинцы с факелами, ярко освещавшими все вокруг. Вооруженные рогатинами, мечами, кинжалами и кривыми саблями, они ринулись к поместью Чаугая. Когда до усадьбы оставалось всего с половину ли, они увидели, что над его домом вздымаются языки пламени. Скоро из главного здания усадьбы в небо взметнулся столб огня и дыма. Не успели они сделать еще десяти шагов, как убедились, что горит все по месте, от передних до задних ворот. Огонь вспыхнул не менее чем в сорока местах. Казалось, пламя охватило все кругом. Лейхен, ехавший первым, выхватил меч и бросился вперед. За ним с криком устремились бойцы. Распахнув ворота, они ворвались в усадьбу. От пожара здесь было светло, как днем, и не было ни души. Только позади слышались крики воинов: "Хватай разбойников". Надо сказать, что Джутун очень хотел помочь Чао Гаю скрыться, и поэтому умышленно направил Лей Хэна к передним воротам. Та же самая мысль была и у Лей Хэна. Вот почему они и спорили, кому идти к задним воротам. И так как в этом споре Джутун взял верх, то Лейхену не оставалось ничего другого, как вести наступление на передние ворота. Поэтому он умышленно поднял шум и, делая вид, что нападает с одного конца, отводил свой отряд в другую сторону, чтобы дать Чао Гаю возможность бежать. Чао Гай как раз заканчивал сборы, когда работники доложили ему, что враг подошел к задним воротам поместья. «Правительственные войска прибыли!» — крикнул он. «Медлить нельзя!» Чао Гай торопил своих работников поджигать все вокруг. Потом они с Гун Сунь Шеном во главе отряда, состоявшего более чем из десяти оставшихся с ним работников, с криком вырвались из задних ворот, размахивая мечами. Чао Гай кричал. Смерть тому, кто попытается остановить нас. Прочь с дороги, кому дорога жизнь. А Джутун, скрытый тенью домов, освободил Чао Гаю путь к отступлению. Чао Гай вместе с Гун Сунь Шеном решили во что бы то ни стало проложить себе путь. Тогда Джутун вышел вперед, делая вид, что хочет преградить им дорогу, и закричал. «Вперед! Держите разбойников!» Услышав эту команду, лейхен повернул своего коня обратно и, выехав из усадьбы, приказал своим стрелкам и верховым догонять беглецов. Сам же он стоял на освещенном месте, оглядываясь по сторонам и делая вид, будто кого-то высматривает. Джутун покинул воинов и побежал вслед за Чао Гаем. А тот, заметив Джу Туна, крикнул ему на бегу. — Начальник Джу, зачем вы преследуете меня? Ведь перед вами-то я ни в чем не провинился. Джу Туна оглянулся и, убедившись, что рядом никого нет, ответил. — Как же, староста, вы до сих пор не сообразили, что я желаю вам лишь добра. Я боялся, что Лейхен по своей бестолковости не сумеет помочь вам, и поэтому заставил его вести наступление на передние ворота. Сам же я пошел к задним и ждал там, когда вы выйдете из усадьбы, чтобы освободить вам дорогу. Неужели вы не заметили, как я отвел отряд, стремясь открыть вам путь? Отправляйтесь прямо в Лянь-Шань-Бо. Только там вы будете в безопасности». «Сердечно благодарен вам за то, что вы спасли мне жизнь», — сказал Чаугай. «Может быть, когда-нибудь я еще смогу отплатить вам за это благодеяние?» Вдруг Джутун услышал позади голос Лейхена. «Держите их!» Тогда Джутун сказал Чаугаю. «Не беспокойтесь, староста, бегите вперед, а я сумею заставить его вернуться». Затем, обернувшись, Джутун крикнул. Три разбойника бежали вон по той тропинке в восточном направлении. Начальник Лейхэн, спешите за ними. Услышав это, Лейхэн повел своих воинов в восточном направлении. Вслед за ними отправились и все остальные. Продолжая на бегу разговаривать с Чао Гаем, Джутун делал вид, будто гонится за ним. Чао Гай исчез в темноте. Тогда Джутун притворился, что споткнулся и упал, растянувшись на земле. Воины бросились к нему на помощь. — Такая темнота, что даже тропинки не видно, — сказал Джутун, поднимаясь. Я побежал через поле, поскользнулся и вывихнул левую ногу. — Сбежали все-таки грабители! — в бешенстве крикнул начальник отряда. — Что теперь делать? «Мы сделали все, что могли», — сказал Джутун. «Но вот ночь сегодня, как назло, уж очень темная. Нельзя было ничего сделать. А наши охранники — совсем никчемные люди. Они боятся даже двинуться вперед». Тогда начальник отряда приказал преследовать беглецов, а воины думали про себя. «Если эти двое командиров...» даже не решались приблизиться к разбойникам. Так что же мы можем сделать? Они притворились, что отправляется в погоню, но вскоре вернулись и доложили. Темно кругом, не видно, куда идти. Между тем Лейхен, который также преследовал некоторое время Чао Гая и вернулся ни с чем, думал, Джутун был в дружеских отношениях с Чао Гая. И верно помог ему бежать. Выходит, я один оказался жестоким. Возвратившись, он всем говорил. — Где же их поймаешь? Разбойники — народ отчаянный. Когда уполномоченный и оба военачальника вернулись в деревню, было уже время четвертой стражи. Узнав, что воины всю ночь преследовали разбойников, но так никого и не поймали, Хетао с горечью воскликнул. Как же я теперь вернусь в ци -Джоу? Что доложу правителю области? Начальнику отряда по борьбе с разбойниками не оставалось ничего другого, как арестовать нескольких крестьян, живших по соседству с Чао-Гаем, и привести их с собой в юн -Чен. Что же касается начальника уезда Юн-Чен, то, ожидая сообщения о поимке разбойников, Он всю ночь глаз не сомкнул. Когда ему доложили, что все разбойники бежали, и задержаны лишь несколько соседних жителей, он приказал привести их в управление и начал допрашивать. На все вопросы задержанные крестьяне отвечали, что хотя они и соседи Чао Гая, но живут от него не менее чем в двух-трех ли. Они сообщили также, что к Чао Гаю постоянно приходили люди, Искусно владеющий оружием, но никто из соседей не думал, что он может заниматься такими делами. Начальник уезда обстоятельно допрашивал каждого из них, желая напасть хоть на какой-нибудь след. Тогда один из самых близких соседей Чао Гай сказал, «Если вы хотите узнать правду, то допросите его работников». — Да ведь говорят, что все работники ушли вместе с ним, — сказал начальник уезда. — Нет, некоторые отказались идти с ним и остались в деревне, — отвечали они. Услышав это, начальник уезда тотчас же отдал приказание послать людей в деревню дун ци и арестовать работников Чаугай. Вместе с посланными был отправлен в качестве свидетеля тот сосед Чао Гай, который подал мысль об этом. Не прошло и времени двух страж, как в управление были доставлены два работника. Сначала они всячески увертывались и не хотели ничего говорить, но когда их стали бить, не вытерпели и рассказали все, что знали. Они сообщили, что у Чао Гая совещали сначала шесть человек, из которых они знали только одного – местного деревенского учителя У Сюэ Дзю. Присутствовал там и монах, которого звали Гун Сунь Шен, а также здоровенный черномазый детина по имени Лю Тан. Были там еще три человека, но их работники не знали известно им только что привел этих людей у с дзю а еще не слышали что это три брата по фамилии юань что живут они в деревне шитце дзунь и занимаются рыболовством слова свои работники подтвердили клятвы показания работников были записаны протокол составлен и начальнику езда передал этих людей хатау сам же составил подробное донесения областному управлению. А тем временем Судзян помог задержанным крестьянам освободиться и отпустил их домой впредь до разбора дела. Поговорим теперь о Хетао. Почив свое распоряжение двух свидетелей, он отправился вместе с ними в Цитжоу. Прибыв туда, Он сразу же пошел к правителю области и доложил ему, что Чао Гай сжег свою усадьбу и бежал. Затем он подробно сообщил о тех показаниях, которые дали работники Чао Гая. Выслушав его, правитель области сказал. Надо снова вызвать Байшена и допросить его, где проживают братья Юань вызванному на допрос байшену не оставалось ничего другого как дать подробные сведения о братьях юань он сказал где они живут назвал полностью их имена и прозвище а как зовут остальных трех сообщников выслушав его спросил начальник области байшен назвал у юна гунсуньшеа и лютана сказав их прозвище и выложил о них все, что знал. Выслушав его показания, правитель области сказал, «Теперь мы знаем, где они. Увести его». И он распорядился, чтобы Байшена отправили в тюрьму. Затем он тут же послал Хетао в Ши и сказал ему, «Надо лишь поймать братьев Юань, и дело можно считать сделанным». Если бы Хэтао не поехал в ши там, наверное, не было бы 36 небесных и 72 земных звезд, которые собрались, как тучи, согнанные ветром, и на крутых берегах в горном стане не скопилось бы столько людей и лошадей. История о том, как Хэтао отправился в ши для поимки разбойников, вы, читатель, узнаете из следующей главы.